Понимание корней страдания Ответы на вопросы Почему мы не отбрасываем своих страданий, невежества и несчастья? Как человеческим существам быть счастливыми и блаженными? Страдание способно дать вам множество вещей, которых не может дать счастье. По сути, счастье отнимает у вас эти вещи. Счастье отнимает у вас все, что вы когда-либо имели, все, чем вы когда-либо были. Счастье вас разрушает. Страдание питает ваше эго, а счастье по самой своей основе представляет собой состояние отсутствия эго. В этом проблема, сама суть проблемы. Именно поэтому людям очень трудно быть счастливыми. Именно поэтому миллионам людей в мире приходится жить в страдании. Оно дает вам очень-очень кристаллизованное эго. Хотя и несчастные, но вы и есть. Когда вы счастливы, вас нет. Страдание вас кристаллизует. В счастье Вы рассеиваетесь. Если это понять, все будет совершенно ясно. Страдания делают человека особенным. Счастье – вселенское явление. В нем нет ничего незаурядного. Деревья счастливы. Животные счастливы. Птицы счастливы. Счастливо все существование, кроме человека. Будучи несчастным, человек становится очень необычным, незаурядным. Страдание придаёт вам способность привлекать к себе внимание. Каждый раз, когда вы несчастны, вам уделяют внимание, сочувствуют, вас любят. Каждый начинает о вас заботиться. Кто захочет обидеть несчастного человека? Кто станет испытывать ревность к несчастному человеку? Кто будет противоборствовать, несчастному человеку. Это было бы слишком подло. О несчастном человеке заботятся. Его любят, ему уделяют внимание. Страдание содержит огромные капиталы вложения. Если жена не несчастна, муж склонен просто забывать о ней. Если она несчастна, муж не может себе позволить ею пренебрегать. Если муж несчастен, Вся семья, жена, дети окружают его, беспокоятся о нём. Это приносит большое утешение. Человек чувствует, что не одинок, что у него есть семья, друзья. Когда ты болен, в депрессии, в страдании, друзья приходят тебя навестить, успокоить, утешить. Когда ты счастлив, те же самые друзья начинают тебе завидовать. Если же ты по-настоящему счастлив, то обнаружишь, что весь мир обернулся против тебя. Никому не нравится счастливый человек, потому что счастливый человек ранит эго окружающих. Люди начинают чувствовать. Так вот что, ты стал счастливым, а мы все еще ползаем в потемках, страданий и аду. Как ты смеешь быть счастливым, когда мы все остаемся в таком страдании? Мир состоит из несчастных людей, и никто не храбр достаточно для того, чтобы позволить всему миру обратиться против себя. Это слишком опасно, слишком рискованно. Лучше цепляться за страдания. Оно позволяет человеку оставаться частью толпы: индуистской, мусульманской, христианской, арабской, японской. Счастье? Знаешь ли ты, что такое счастье? Индуистское ли оно, христианское или мусульманское? Счастье – это просто счастье. Человек переносится в другой мир. Он больше не часть мира, созданного человеческим умом. Он больше не часть прошлого, уродливой истории. Он вообще больше не часть времени. Когда ты по-настоящему счастлив, блажен, время исчезает, пространство исчезает. Альберт Эйнштейн сказал, что в прошлом ученые думали, что есть две реальности – время и пространство. Но он сказал, что эти две реальности – не две разные реальности, это два лица одной и той же. Поэтому он изобрёл слово «время-пространство» слитно. «Время» — это не что иное, как четвёртое измерение пространства. Эйнштейн не мистик, иначе он представил бы и третью реальность, трансцендентальное, не время, ни пространство. Она тоже есть, и я называю её свидетелем. И если есть все три вы получаете полную троицу. Вы получаете всю концепцию Тримурти, трёх лиц Бога. Тогда у вас есть все четыре измерения. Реальность четырёхмерна. Три измерения пространства. Четвёртое измерение – время. Но есть и что-то ещё, что нельзя назвать пятым измерением, потому что это не пятая реальность. Это целое, это трансцендентальное. Когда вы блаженны, вы начинаете двигаться в трансцендентальное. Оно не социально, не традиционно. Оно вообще не имеет ничего общего с человеческим умом. Твой вопрос значителен. Что есть эта привязанность к страданию? Есть причины. Просто загляни в собственное страдание, и ты сможешь установить, какие это причины. И затем, загляни в те моменты, когда изредка ты позволяешь себе радость быть в радости и отметь, каковы различия. Ты увидишь несколько вещей. Будучи несчастливым, ты остаешься конформистом. Общество это любит, люди тебя уважают. Ты очень респектабелен. Ты можешь даже сделаться святым. Вследствие этого все ваши святые так несчастны. Страдание написано огромными буквами у них на лицах, у них в глазах. Поскольку они несчастны сами, они против всякой радости. Они осуждают радость как гедонизм. Они осуждают всякую возможность радости как грех. Они несчастны, и им хочется видеть несчастным весь мир. Фактически, только в несчастном мире они могут считаться святыми. В счастливом мире их бы госпитализировали и оказали бы им психиатрическую помощь. Они патологичны. Я видел многих святых. Я изучал жизни святых из прошлого. 99% из них – просто ненормальные. Это невроз или даже психоз. Но они были почитаемы. И почитаемы за свое страдание, помните? Чем больше страданий они пережили, тем более были почитаемы. Были святые, которые каждый день стягали свое тело хлыстом. И люди собирались, чтобы увидеть эту аскетическую практику, подвижничество, и эпитимью. Самым святым был тот, кто покрывал ранами все свое тело. И эти люди считаются святыми. Были святые, которые выкалывали себе глаза, потому что именно посредством глаз человек осознает красоту и возникает похоть. И они были почитаемы за то, что выкололи себе глаза. Глаза были им даны, чтобы видеть красоту существования, но они решили ослепнуть. Были святые, которые отрезали себе половые органы. И они были очень почитаемы, безмерно почитаемы, по той простой причине, что поступили с собой так разрушительно, насильственно. Эти люди были психологически больны. Загляни в свое страдание, и ты найдешь определенные фундаментальные основы. Страдания приносят тебе уважение. Люди становятся к тебе дружелюбнее, сочувственнее. Если ты несчастен, у тебя будет больше друзей. Это очень странный мир, в котором в самой основе что-то неправильно. Так не должно быть. Больше друзей должно быть у счастливого человека. Но будь счастливым, и люди станут тебе завидовать. Они перестанут быть друзьями. Они почувствуют себя обманутыми. У тебя есть что-то, недоступное для них. Почему ты счастлив? Поэтому веками мы учились тонкому механизму подавления счастья и выражения страдания. Это стало нашей второй натурой. Ты должен отбросить весь этот механизм, Научись быть счастливым. Научись почитать счастливых людей. Уделяй больше внимания счастливым людям. Тем самым ты сослужишь человечеству великую службу. Не сочувствуй людям, которые несчастны слишком сильно. Если кто-то несчастен, помоги, но не сочувствуй. Не внушай ему идею, что страдание – это что-то стоящее. Пусть он хорошо поймет, что хотя ты ему и помогаешь, это не из уважения к страданию, это просто потому, что ты несчастен. И ты не делаешь ничего, кроме как стараешься вывести этого человека из состояния страдания, потому что страдание уродливо. Пусть этот человек чувствует, что страдание уродливо, что быть несчастным – не нечто добродетельное что он не служит человечеству никакой великой службы. Будь счастливым, почитай счастье и помогай людям понять, что счастье – это цель жизни. Каждый раз, когда ты видишь блаженного человека, почитай его, он свят. И каждый раз, когда ты сталкиваешься с собранием, в котором чувствуешь блаженство, праздник, Считай это собрание священным местом. Мы должны научиться совершенно новому языку, и только так можно что-либо изменить в этом старом, прогнившем человечестве. Мы должны научиться языку здоровья, цельности, счастья. Это трудно, потому что наши вложения в страдания так велики. Это один из самых фундаментальных вопросов, которые только может задать человек. С другой стороны, это странно, потому что должно быть легко отбросить страдания, боль, несчастье. В этом не должно быть ничего трудного. Ты не хочешь быть несчастным. И за этим не должно стоять никаких осложнений. Но дело затрудняется тем, что с самого детства тебе не позволялось быть счастливым, блаженным. Радостным. Тебя принуждали быть серьезным, а серьезность подразумевает грусть. Тебя принуждали делать вещи, которых ты никогда не хотел делать. Ты был беспомощен, слаб, зависим от окружающих. Естественно, тебе приходилось делать, что тебе говорили. И ты делал это неохотно, несчастно, с глубоким сопротивлением. Вопреки самому себе, тебе принуждали делать многое, и мало-помалу тебе стало ясно одно, что все, что тебе противно, правильно, а все, что тебе не противно, обязательно оказывается неправильным. И это постоянное воспитание наполнило тебя грустью, которая неестественна. Естественно быть радостным, естественно быть здоровым, Когда ты здоров, ты не идёшь к врачу и не спрашиваешь «почему я здоров?». Нет надобности ни в каких вопросах о здоровье. Но когда ты болен, то тут же спрашиваешь «почему я болен?». Какова причина? Чем вызвана моя болезнь? Совершенно правильно спрашивать «почему ты несчастен?». Неправильно было бы спрашивать «почему ты блажен?». Ты был воспитан в ненормальном обществе, где блаженство без причины считается безумием. Если ты просто улыбаешься без всякой причины, люди подумают, что у тебя в голове отошли какие-то контакты. Почему ты улыбаешься? Почему ты выглядишь таким счастливым? И если ты скажешь «сам не знаю, я просто счастлив», такой ответ – только усилит их убеждение, что с тобой что-то не в порядке. Но если ты несчастен, никто тебя не спросит, почему ты несчастен. Быть несчастным естественно. Несчастен каждый. В тебе нет ничего особенного. Ты не делаешь ничего уникального. Бессознательно в тебе продолжает укореняться та идея, что несчастье естественно, а блаженство неестественно. Блаженство нуждается в доказательстве. Страдание не нуждается в доказательствах. Постепенно это просачивается в тебя все глубже, в саму твою кровь и плоть, проникает до мозга костей, хотя это, конечно, не приносит тебе пользы. Таким образом, ты был принужден стать шизофреником, Тебе было навязано что-то, идущее против твоей природы. Ты был уведен прочь от себя и вовлечен во что-то, что не есть ты и сам. Вот что создает все несчастье человечества. Никто не там, где должен быть. Никто не тот, кем должен быть. И поскольку никто не может быть там, где ему быть нужно, где он имеет прирожденное право быть, Каждый несчастен. Ты отступал все дальше и дальше от себя. Ты забыл дорогу домой. И теперь, где бы ты ни был, ты считаешь это место своим домом. Несчастье стало твоим домом. Внутренняя боль стала твоей второй натурой. Несчастье ты принимаешь как здоровье, не болезнь. И когда кто-то говорит «отбросьте эту несчастную жизнь», «Отбросьте это страдание, которое напрасно с собой носите», возникает очень значительный вопрос. Но ведь это все, что у нас есть. Если мы его отбросим, то лишимся своей идентичности. Теперь я хотя бы кто-то, кто-то несчастный, кто-то печальный, кто-то страдающий. Но если я отброшу все это, тогда возникнет вопрос – Что меня определяет? Кто я такой? Я не знаю дороги домой, а ты отнимаешь лицемерную, ложную дорогу домой, созданную обществом. Никто не хочет оказаться голым посреди улицы. Лучше быть несчастным. У вас есть, по крайней мере, какое-то облачение. Хотя это и несчастье, но ничего страшного. Все остальные носят точно такую же одежду. У тех, кто может себе это позволить, несчастья дорогие. Те, кто не может себе этого позволить, несчастны вдвойне. Им приходится жить в бедной разновидности несчастья, которой нельзя похвалиться. Таким образом, есть богатые несчастные люди и бедные несчастные люди. И бедные несчастные люди – Из за всех сил стремятся достичь статуса богатых, несчастных людей. Наличествуют лишь эти две категории. Третья категория совершенно забыта. Третья категория – это ваша реальность, в которой никакого несчастья нет. Ты спрашиваешь, почему человек не может отбросить несчастье? По той простой причине, что это все, что у него есть. Ты хочешь сделать его еще беднее? Он уже беден. Есть богатые несчастные люди. У этого же человека есть лишь небольшое, крошечное несчастье. Он не может им хвастаться. А ты ему говоришь отбросить даже его. Тогда он будет ничтожеством. Тогда он окажется пустым, обратиться в ничто. И все культуры, все общества – Все религии совершили против человечества преступление, создали страх перед ничтожеством, пустотой. Истина в том, что ничтожество – это двери к богатству. Ничтожество – это дверь к блаженству. И эта дверь не может быть ничем, кроме ничтожества. Есть, например, стена. Нельзя войти в стену. Вы просто ударитесь головой. Может быть, поломаете пару рёбер. Почему вы не можете войти в стену? Потому что в стене нет пустоты, она твёрдая, она протестует. На английском игра слов: to object протестовать, objective объективный, object объект. Именно поэтому мы называем вещи объектами. Они объективны они не позволяют вам сквозь них пройти, преграждают вам путь. Дверь обязательно должна быть не объективной, она должна быть пустотой. Дверь означает, нет ничего, чтобы преградить вам путь. Вы можете войти. А поскольку мы были обусловлены внушением, что пустота – это что-то плохое, ничто – это что-то плохое, Эта обусловленность нам мешает отбросить несчастье, отбросить внутреннюю боль, отбросить все страдания и просто быть ничем. Блаженство – не некая цель для достижения. Оно уже в нас. Мы с ним рождаемся. Мы его не потеряли. Мы просто ушли от него прочь, повернувшись к самим себе спиной. Оно прямо позади нас – Небольшой разворот, и случится огромная революция. И для меня это не теоретический вопрос. Я просто принял, что пустота есть дверь, которую я называю медитацией. А она, в свою очередь, ничто иное, как другое название пустоты. И в то мгновение, когда случается ничто, внезапно оказывается, что ты стоишь лицом к лицу с собой – И все страдание исчезает. Первое, что ты делаешь, это просто смеешься над собой, над тем идиотом, которым ты был. Этого страдания никогда не было. Ты создавал его одной рукой, а другой пытался уничтожить. И, естественно, оставался в расщепленности, в шизофреническом состоянии. Это совершенно легко и просто – Самая простая в существовании вещь – это быть собой. Для этого не нужно усилия. Ты – уже ты. Нужно лишь только вспомнить. Лишь только выбраться из всех глупых идей, навязанных обществом. И это так же просто, как просто змее выскользнуть из старой кожи, чтобы никогда даже на нее не оглянуться. Это только старая кожа. Если ты это понимаешь… Это может случиться в это самое мгновение. Потому что в это самое мгновение ты можешь увидеть, что нет никакого страдания, никакой боли. Ты в молчании стоишь у дверей ничто. Лишь еще один шаг внутрь, и ты нашел величайшее сокровище, ожидавшее тебя тысячи жизней. «Почему так трудно простить?» перестать цепляться за обиды, так давно минувшие. Эго живет несчастьем. Чем больше несчастья, тем больше для него питания. В блаженное мгновение эго полностью исчезает, и наоборот, если эго исчезает, на тебя начинает изливаться блаженство. Если ты хочешь эго, то не можешь простить не можешь забыть, в особенности обиды, раны, оскорбления, унижения, кошмары. И мало того, что ты не можешь их забыть, но и продолжаешь их преувеличивать, подчеркивать. В тебе появится склонность забывать все, что было в твоей жизни красиво. Ты прекращаешь вспоминать мгновения радости. Они бесполезны в том, что касается эго. Радость для эго как яд, страдания как витамины. Тебе придется понять весь механизм эго. Если ты попытаешься простить, это будет не настоящее прощение. Приложив усилия, ты только создашь подавление. Ты сможешь простить, только когда поймешь глупость всей той игры, что продолжается у тебя в уме. Полную абсурдность всего этого нужно будет увидеть ясно и насквозь. Иначе ты только подавишь обиду с одной стороны, но она появится с другой. Ты подавишь её в одной форме, она утвердит тебя в другой. Иногда такой тонкой, что почти невозможно её узнать. Понять, что это та же прежняя структура, такая обновлённая перелицованное, заново украшенное, что выглядит почти новой. Эго питается негативным, потому что эго – это в своей основе негативное явление. Оно существует, говоря «нет». «Нет» составляет душу эго. Как ты можешь сказать «нет» блаженству? Ты можешь сказать «нет» страданию. Ты можешь сказать «нет» агонии жизни. Как ты можешь сказать «нет» цветам, звездам и закату. Всему, что красиво, божественно. А блаженством наполнено все существование. Оно полно роз. Но ты продолжаешь выбирать шипы. Ты многое вложил в эти шипы. С одной стороны, ты постоянно говоришь «нет, я не хочу этого страдания». А с другой – продолжаешь за него цепляться. И веками люди говорили, что нужно прощать. Но эго может жить и в прощении. Оно может начать получать новое питание от идеи «я простил», «я простил своих врагов», «я необычный человек». Хорошо помни, вот одно из фундаментальных правил жизни. Обычный человек – это человек – считающий себя необычным. Средний человек – это человек, не считающий себя средним. В то мгновение, когда ты принимаешь свою обычность, ты становишься незаурядным. В то мгновение, когда ты принимаешь свое невежество, в твое существо вошел первый луч света, расцвел первый цветок. Значит, недалеко до весны. Иисус говорит, прощайте своих врагов, любите своих врагов. И он прав, потому что если вы сможете простить даже врагов, то будете от них свободны, иначе они будут продолжать витать вокруг вас. Вражда – это своего рода отношения. Они идут даже глубже, чем ваша так называемая любовь. Кто-то другой сегодня задал вопрос. Оша Почему гармоничные любовные отношения кажутся такими тусклыми и умирающими? Да по той простой причине, что они гармоничны. Они теряют всякую привлекательность в глазах эго. Ему кажется, словно их и нет. Если они абсолютно гармоничны, вы полностью забудете о них. Нужен какой-то конфликт, нужна какая-то борьба, какое-то насилие. Какая-то ненависть. Любовь, ваша так называемая любовь, не идет очень глубоко. Она не глубже поверхности кожи или, может быть, еще мельче. Но ваша ненависть идет очень глубоко. Она идет на глубину всего эго. Иисус прав, когда говорит «прощайте», но его веками понимали неверно. Будда говорит то же самое. Все пробужденные неизбежно говорят одно и то же. У них разные языки, что естественно. Это разные эпохи, разные времена, разные люди. Они говорят на разных языках. Но существенная сердцевина не может разниться. Если вы не можете прощать, это означает, что вы живете среди врагов, среди ран, среди боли. Таким образом... С одной стороны, ты хочешь забыть и простить, потому что единственный способ забвения – это прощение. Но с другой стороны, есть более глубокая вовлеченность. Пока ты не увидишь этой вовлеченности, не помогут ни Иисус, ни Будда. Их прекрасные высказывания сохранятся у тебя в памяти, но не станут частью твоего стиля жизни, не войдут тебе в плоти кровь, не проникнут до мозга костей. Они не будут частью твоего духовного климата. Они будут оставаться чужеродными, чем-то навязанным снаружи. Красивым, по крайней мере, интеллектуально, но экзистенциально ты будешь продолжать жить по-прежнему. Вот первое, что нужно запомнить. Эго – Самое негативное явление в существовании. Оно похоже на темноту. Темнота не имеет позитивного существования. Это просто отсутствие света. У света есть позитивное существование. Именно поэтому ничего нельзя сделать непосредственно с темнотой. Если твоя комната полна темноты, ты не можешь вынести темноту из комнаты не можешь ее выгнать никакими средствами, не можешь ее разрушить непосредственно. Если ты попытаешься с ней бороться, то потерпишь поражение. Темноту нельзя победить в борьбе. Ты можешь быть великим борцом, но удивишься, узнав, что не можешь победить темноту. Это невозможно, и по той простой причине, что темноты Не существует. Если ты хочешь что-то сделать с темнотой, тебе придется действовать посредством света. Если ты не хочешь темноты, внеси свет. Если ты хочешь темноты, погаси свет. Но сделай что-то со светом. Непосредственно с темнотой ничего сделать нельзя. Негативного не существует, так же как эго. Именно поэтому я не предлагаю вам прощать. Я не говорю, что вы должны любить и не должны ненавидеть. Я не говорю вам отбросить все грехи и стать добродетельными. Человечество пыталось это сделать, но потерпело полное поражение. Моя работа совершенно иная. Я говорю, внесите в свое существо свет». Не беспокойтесь об этих фрагментах темноты. И в самом центре темноты находится эго. Эго – это центр темноты. Вы вносите свет методом медитации. Вы становитесь более осознанными, более бдительными. Иначе вы будете продолжать подавлять негативное. А все, что было подавлено, придется подавлять снова, снова и снова. И это сизифов труд, совершенно бесполезный. Негативное начнет просачиваться где-то в другом месте. Оно найдет какой-то другой путь, найдет твое слабое место. Ты спрашиваешь, почему так трудно простить, перестать цепляться за обиды, так давно минувшие? По той простой причине, что это все, что у тебя есть. И ты продолжаешь бередить старые раны, чтобы они оставались в памяти свежими. Ты никогда не позволяешь им зажить. Человек сидел в купе поезда. Напротив него сидел священник, рядом с которым лежала корзинка, какие берут с собой на пикник. Человеку нечем было заняться, и он стал наблюдать за священником. Через некоторое время священник открыл корзинку и вынул небольшую салфетку, которую старательно расправил на коленях. Затем он вынул стеклянное блюдо и поместил поверх салфетки. Затем он извлек яблоко и нож, очистил яблоко, разрезал на ломтики, сервировал на блюде. В конце концов, он взял блюдо в руки, поднес к окну, и вывалил наружу все содержимое. Затем он извлек банан, очистил, разрезал, поместил на блюдо, выбросил в окно. Та же судьба постигла грушу, небольшую банку вишен, ананас и горшочек сметаны. Он опрокинул все это в окно, предварительно тщательно сервировав. Затем он очистил блюдо, отряхнул салфетку и снова сложил все это в корзинку. Человек, изумленно наблюдавший за священником, в конце концов спросил, «Извините меня, отец, но что это вы делаете?» Священник невозмутимо отвечал, «Фруктовый салат». «Но вы же выбрасываете все это в окно», — сказал человек. «Да», — сказал священник, «я ненавижу фруктовый салат». Люди продолжают носить с собой то, что ненавидят. Они живут в ненависти. Они продолжают бередить раны, чтобы они не заживали. Они не позволяют им зажить. Вся их жизнь построена на прошлом. Пока ты не начнешь жить в настоящем, ты не сможешь забыть и простить прошлое. Я тебе не предлагаю забыть, И простить все что случилось в прошлом мой подход не такой я говорю живи в настоящем это позитивный вид подхода к существованию жить в настоящем это другой способ сказать будь более медитативным более осознанным более бдительным потому что когда ты бдителен и осознанн ты в настоящем осознанность не может быть в прошлом и не может быть в будущем. Осознанность знает лишь настоящее. Осознанность не знает ни прошлого, ни будущего. В ней есть лишь одно время – настоящее. будь осознан. И по мере того, как более и более ты начнёшь наслаждаться настоящим, по мере того, как более и более ты будешь чувствовать блаженство, оставаясь в настоящем, Будут прекращаться те глупости, которые продолжает делать каждый. Ты перестанешь уходить в прошлое. Тебе не придется забывать и прощать. Прошлое просто исчезнет само собой. Ты удивишься, куда оно делось. И как только прошлого больше нет, так же исчезает и будущее, потому что будущее – только проекция прошлого. Быть Свободным от прошлого и будущего Значит впервые испытать вкус свободы И в переживании этого опыта Человек становится целым Здоровым Все раны исцелены Внезапно нет больше никаких ран Ты начинаешь чувствовать Что в тебе возникает глубокое чувство благополучия Это чувство благополучия Начало трансформации почему я делаю из мухи слона потому что мухи не позволяют эго чувствовать себя хорошо непринужденно оно хочет слонов даже страдание должно быть не мухой а слоном огромным как гора и верест даже если эго страдает оно не хочет страдать обычно оно хочет страдать незаурядно. Так или иначе, оно хочет быть первым. Поэтому человек постоянно делает из мух слонов. Люди продолжают и продолжают, создавая большие проблемы из ничего. Мне рассказывали о своих проблемах тысячи людей, и до сих пор мне так и не встретилось среди них ни одной реальной. Все проблемы ложны. Вы их создаёте потому что без проблем чувствуете себя пустыми. Если нет проблем, нечем заняться, не с кем бороться, некуда идти. Люди ходят от одного гуру к другому, от одного мастера к другому, от одного психотерапевта к другому, из одной группы в другую, потому что если они этого не делают, то чувствуют себя пустыми, и внезапно им кажется что жизнь бессмысленна. Вы создаете проблемы, чтобы можно было почувствовать, что жизнь – это огромная работа, рост, что вам приходится вести тяжелую борьбу. Эго может существовать только если оно борется. Помните, пока оно борется. И чем больше проблема, чем больше вызов, тем выше поднимается эго – тем выше парит. Вы создаете проблемы. Проблем не существует. И более того, извини, но даже мух нет. Даже это твой собственный трюк. Ты говоришь, ладно, может быть, это не слоны, но это все же мухи. Нет, даже мух нет. Все это создается тобой. Сначала ты из ничего создаешь мух, потом из мух делаешь слонов. А священники, психоаналитики и гуру довольны, потому что все их ремесло построено на тебе. Если бы ты не создавал мух из ничего, а затем не превращал бы этих мух в слонов, какой был бы смысл искать помощи у гуру? Прежде чем начать нуждаться в помощи, ты должен дойти до нужной кондиции. Пожалуйста, посмотри на то, что ты делаешь, и какой занимаешься ерундой. Сначала ты создаёшь проблему, потом пускаешься на поиски её решения. Просто подумай, почему ты создаёшь проблему? Решение проблемы находится в самом её начале, когда ты её только создаёшь. Не создавай её. Но это для тебя непривлекательно» потому что это выбивает почву у тебя из-под ног. Ничего не делать, никакого просветления, сатари, самадхи, и ты чувствуешь глубокое беспокойство, пустоту, и начинаешь набивать себя, чем придется. У тебя нет никаких проблем. Достаточно понять только это. В это самое мгновение ты можешь отбросить все проблемы, потому что все они созданы тобой. Итак, взгляни еще раз на свои проблемы. Чем глубже ты будешь смотреть, тем меньше они будут казаться. Продолжай на них смотреть, и мало-помалу они станут исчезать. Продолжай наблюдать, и внезапно ты обнаружишь, что остается пустота. Тебя окружает красивая пустота. Ничего не нужно делать, ничем не нужно быть, потому что ты... Уже это. Просветление следует не достигать. Им нужно просто жить. Когда я говорю, что достиг просветления, я просто подразумеваю, что решил им жить. Довольно. И с тех пор я им живу. Это решение, что теперь ты больше не заинтересован в создании проблем. Вот и все. Это решение что теперь ты покончил со всей этой ерундой создания проблем и поисков решений. Весь этот вздор – игра, в которую ты сам с собой играешь. Ты сам прячешься и сам же идешь искать. Ты играешь за обе стороны. И ты это знаешь. Именно поэтому, когда я это говорю, ты улыбаешься, смеешься. Я не сказал ничего забавного. Ты это понимаешь. Ты смеешься над собой. Просто осознавай собственный смех. Посмотри на собственную улыбку. Ты это понимаешь. Так и должно быть. Потому что это твоя собственная игра. Ты прячешься и ждешь, пока сам же не сможешь пойти и найти себя. Ты можешь найти себя прямо сейчас. Потому что прячешься. Именно ты сам. Именно поэтому дзенские мастера все время кого-то бьют. Каждый раз, когда кто-то приходит и говорит «я хотел бы стать Буддой», мастер приходит в сильный гнев. Этот человек говорит вздор, он есть Будда. Если ко мне приходит Будда и спрашивает, как ему стать Буддой, что я должен делать, я его стукну по голове. Кого ты пытаешься обмануть? Ты и есть Будда. Не создавай себе напрасных трудностей. И тебя озарит понимание. Если ты видишь, как делаешь проблему больше, больше и больше, как ее ткешь, как заставляешь предельное колесо вращаться быстрее и быстрее, тогда внезапно ты оказываешься в кульминации своего несчастья. И нуждаешься в сочувствии всего мира. Ты большой любитель создавать проблемы. Просто пойми это, и внезапно проблемы исчезнут. Ты в прекрасной форме. Ты рожден совершенным. Вот все послание. Ты рожден совершенным. Совершенство – твоя глубочайшая внутренняя природа. Тебе нужно только ею жить. Прими решение и живи ею. Если тебе еще не наскучила эта игра, ты можешь продолжать. Но не спрашивай «почему», ты знаешь. Это почему просто. Эго не может существовать в пустоте. Ему нужно с чем-то бороться. Подойдет даже привидение из твоего воображения. Но тебе нужно с кем-то бороться. Эго может существовать только в конфликте. Эго – это не сущность, это напряжение. Вследствие этого возникает конфликт, возникает напряжение, и эго существует. Когда конфликта нет, напряжение исчезает, и исчезает эго. Это не вещь, это просто напряжение. И, конечно, никто не хочет небольших напряжений. Все хотят значительных важных конфликтов. Если вам недостаточно собственных проблем – Вы начинаете думать о человечестве, о судьбах мира, социализм, коммунизм и прочий вздор. Вы начинаете думать о мире так, словно весь мир зависит от ваших советов. Тогда вы думаете, что случится в Израиле, что будет с Африкой. И вы продолжаете давать советы и создаете проблемы. Люди так волнуются, что не могут спать потому что продолжается какая-то война. Они приходят в сильное волнение. Их собственная жизнь так обыденна, что им приходится черпать незаурядное из какого-то другого источника. Нация переживает трудности, и они отождествляются с нацией. Культура переживает трудности. Общество переживает трудности. Теперь есть большие проблемы и вы отождествляетесь с ними. Вы индуист, а индуистская культура переживает трудности. Вы христианин, а христианская церковь испытывает трудности. Весь мир поставлен на карту. Теперь при помощи своих проблем вы увеличиваетесь в размере. Эго нуждается в каких-то проблемах. Если ты это понимаешь... В самом этом понимании слоны снова станут мухами, а потом исчезнут и мухи. Внезапно – пустота. Всюду вокруг чистая пустота. Именно в этом и состоит просветление. Глубокое понимание, что никаких проблем нет. Тогда без всякой проблемы, которую можно решать, что ты будешь делать? Тотчас же ты начнешь жить. Ты будешь есть, ты будешь спать, ты будешь любить, ты будешь болтать с друзьями, ты будешь петь, ты будешь танцевать. Что еще остается делать? Ты стал Богом, ты начал жить. Если есть какой-нибудь Бог, одно определенно, у Него нет никаких проблем. Это можно сказать с уверенностью. Что же Он тогда все время делает? Никаких проблем. Никакого психиатра, чтобы посоветоваться. Никакого гуру, чтобы пойти и сдаться ему. Что делает Бог? Что ему делать? Наверное, он сходит с ума, у него съезжает крыша. Нет, он живет. Его жизнь тотально наполнена жизнью. Он ест, спит, танцует, влюбляется. Но без всяких проблем. Начни жить в это мгновение, и ты увидишь – что чем больше ты живёшь, тем меньше у тебя проблем. Потому что теперь, когда твоя пустота цветёт и живёт, в них нет надобности. Пока ты не живёшь, та же самая энергия застаивается и скисает. Та же самая энергия, которая могла расцвести. И поскольку ей не позволено расцвести, оно становится шипом в сердце. Это одна и та же энергия. «Заставьте маленького ребёнка сидеть в углу и скажите ему оставаться совершенно неподвижным, не двигаться. Смотрите, что произойдёт». Ещё несколько минут назад он был совершенно расслабленным, текучим. Теперь его лицо покраснело, потому что ему приходится напрягаться, сдерживаться. Всё его тело стало застывшим. Он подёргивается и шевелится то тут, то там, словно ему хочется выпрыгнуть из самого себя. Вы принудили его энергию быть в покое. Теперь у нее нет цели, нет смысла, нет пространства, чтобы двигаться. Ей негде распуститься и расцвести. Она оказалась заклиненной, замороженной, застывшей. Ребенок переживает смерть, временную смерть. Теперь, если вы не позволите ему снова бегать, передвигаться по саду и играть, он начнет создавать проблемы. Он будет фантазировать. В уме он будет создавать проблемы и бороться с этими проблемами. Он увидит большую собаку и испугается. Или увидит привидение. И ему придется бороться с ним или убегать от него. Теперь он создает проблемы. Ту самую энергию, которая мгновение назад могла свободно течь всюду, во всех направлениях. Теперь заклинила, и она скисла. Если бы люди могли немного больше танцевать, немного больше петь, быть немного более сумасшедшими, их энергия была бы более струящейся, и проблемы мало-помалу исчезли бы. Поэтому... Я так настаиваю на танце. Танцуйте до точки оргазма. Пусть вся энергия танцует, и внезапно вы увидите, что у вас нет никакой головы. Энергия, зажатая в голове, течет всюду свободно, создает прекрасные узоры, картины, движения. И когда вы танцуете, приходит мгновение, когда ваше тело – больше не застывший предмет – Оно становится гибким, текучим. Когда вы танцуете, приходит мгновение, когда ваши границы больше не так четки. Вы таете и плавитесь с космосом. Границы смешиваются. Посмотри на танцора. Ты увидишь, что он стал энергетическим явлением, больше не заключенным в четкую форму. Вышел из формы. Он становится более живым, все более и более живым. Но только танцуя сам, ты сможешь знать, что на самом деле происходит. Голова исчезает, и ты снова ребенок. Тогда ты не создаешь никаких проблем. Живи, танцуй, ешь, спи, делай все как можно более тотально. И вспоминай снова и снова. Каждый раз, когда ты ловишь себя на том, что создаёшь какую-нибудь проблему, выскользни из этого. Тотчас же. Как только ты окажешься внутри проблемы, понадобится решение. И даже если ты найдёшь решение, из этого решения снова возникнет тысяча и одна проблема. Если только ты упустишь первый шаг, то провалишься в западню. Каждый раз, когда ты видишь, что соскальзываешь в проблему, поймай себя, бегай, прыгай, танцуй, но не вовлекайся в эту проблему, сделай что-нибудь тут же, чтобы энергия, которая создавала проблемы, стала жидкой, растаяла, вернулась в космос. У первобытных людей мало проблем. Я сталкивался в Индии с первобытными сообществами, которые говорят, что им вообще не снятся сны. Фрейд не смог бы поверить, что это возможно. Они не видят снов. Но если кто-то иногда видит сон, а это редкое явление, вся деревня совершает пост, молится Богу. Что-то пошло не так. Случилось что-то плохое. Человеку приснился сон. Этого никогда не бывало у них в племени, потому что они живут так тотально, что в голове не остается ничего, что требовало бы завершения во сне. Каждый раз, когда ты оставляешь незавершенности, их приходится завершать в снах. Каждый раз, когда ты не прожил что-то полностью, остается пережиток, и он находит себе завершение в уме. И именно это и есть сон. Целый день ты продолжаешь думать. Мышление просто показывает, что у тебя больше энергии, чем ты используешь для жизни. У тебя больше энергии, чем нужно для твоей так называемой жизни. Ты упускаешь настоящую жизнь. Используй больше энергии, и тогда потекут свежие энергии. Просто не будь скрягой. Используй их сегодня. Пусть сегодня будет завершенным. Завтра себе позаботиться. Не беспокойся о завтра. Беспокойство, проблема, тревога – все это просто показывает одно – ты не живешь правильно. Твоя жизнь еще не празднование, не танец, не радость. Отсюда все проблемы. Если ты живешь, эго исчезает. Жизнь не знает слова «эго». Она знает только слово «жить», «жить», «жить». Жизнь не знает никакого «я», никакого центра. Жизнь не знает никакой отделенности. Ты дышишь, в тебя входит жизнь. Ты выдыхаешь, ты входишь в жизнь. Нет никакой отделенности. Ты ешь, и деревья входят в тебя через свои плоды. Затем однажды ты умираешь, тебя хоронят в земле, и деревья тебя вбирают, и ты становишься плодами. Твои дети снова тебя съедают. «Ты поедал своих предков. Деревья обращали их в плоды. Вы считаете себя вегетарианцами? Не обманывайтесь видимостью. Все мы людоеды. Жизнь едина, и она остается в непрестанном движении. Она в тебя входит, она сквозь тебя течет. Фактически сказать, что она в тебя входит, было бы неправильно». Потому что тогда будет казаться, что жизнь сначала в тебя входит, потом тебя покидает. Ты не существуешь. Существует только эта входящая и выходящая жизнь. Ты не существуешь. Существует лишь жизнь в своих необозримых формах, в своей энергии, в миллионах радостей. Как только ты это поймешь, пусть это понимание станет и единственным законом».